Я говорил с ним. И ты знаешь, где они скрываются? Нет, господин, другой на моём месте из самолюбия дал бы понять легицу, что угадал, кто он такой. Иной старался бы выпытать, где он живёт, и, наверное, получил бы в ответ либо удар кулаком, после чего все мирские дела стали бы ему безразличны, либо возбудил подозрение великана.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 Я приношу тебе, господин, уверенность, что если Урс здесь, то и божественная легия в Риме. А кроме того, известие, что сегодня ночью она, наверное, будет в Остриануме. В Остриануме? Где же это? Старые катакомбы между Соларийской и Номентанской дорогами.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 Потому что ей нечем было бы оправдаться перед авлом, который придерживается старых римских обычаев, требующих, чтобы женщина не покидала ночью своего дома. Но Лигия, которая находится на попечении Урса из старейшин общины, пойдёт, конечно, вместе с другими женщинами. Виници, который жил в последнее время лихорадочной надеждой, Теперь, когда надежда казалась осуществилась, почувствовал вдруг такую слабость, какую чувствует человек после чрезмерно тяжёлого путешествия у самой почти цели. Илон заметил и решил воспользоваться этим. О, ворот. Стоят твои люди, господин, и христиане знают об этом. Но им и не нужны ворота.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 Потому что он обещал мне убить там главка. Он сам сказал мне, что совершит это. Слышишь ли, благородный трибун? И вот ты пойдёшь за ним следом и узнаешь, где живёт Легия, или живелишь схватить его своим людям, как убийцу и вынудишь у него признание, где скрыл он Легию. Я Своё сделал. Другой на моём месте сказал бы тебе, господин, что выпил с уорсом 10 бочонков лучшего вина, прежде чем выведал у него тайну. Иной уверял бы, что проиграл ему 1000 сестерций в кости, или же купил у него это известие за 2000 сестерций. Не знаю, что ты вернул бы мне это вдвойне. Но несмотря на всё это, раз в жизни я хочу сказать, как всегда в жизни, и я буду честен, так как верю, что по слован великодушного Петрония, все мои расходы и надежды твоя щедрость превзойдёт восток рад. Виниций, который был солдатом, привык не только принимать быстрые решения, но и действовать Тот, что совладел собой, поборол минутную слабость и сказал: "Ты не ошибёшься в моей щедрости, но прежде пойди со мной в Астрианум". "Я пойду туда?" И он не имел ни малейшей охоты идти с виницием. "Я обещал тебе, благородный трибун, указать, где находится Легия, но не брался похищать её. Подумай, господин, что со мной будет, если этот легийский медведь, убив главка, догадается наконец, что убил его напрасно. Не сочтёт ли он меня совершенно, впрочем, неправильно, виновником совершённого преступления? Помни, господин, что чем больше человек философ,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 А сегодня дай мне небольшую часть от твоей щедрости, чтобы в случае, от чего до хранят тебя боги, если с тобой произойдёт что-нибудь, я не остался бы совсем без награды. Сердце твоё никогда не было бы спокойно в таком случае. Винниций подошёл к ящику, стоящему на мраморном пьедестале, называемому Арея,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 несколько утешили не говоря уже о том что придётся провести время в твоём обществе которое для меня является источником счастья и радости виници прервал его с нетерпением и стал расспрашивать о подробностях разговора с урсом для него стало ясно или сегодня ночью будет наконец открыто место пребывания легии или же её самоё Можно будет захватить на обратной дороге из Авст리아нума. При мысли об этом виниция охватывала безумная радость. Теперь, когда он был почти уверен, что найдёт Легию, гнев против неё, который жил в его душе, исчез. За эту радость он готов был простить всю её вину, думал лишь о ней одной. как дорогому и желанному существу, и у него было такое чувство, что она возвращается после долгого путешествия. Ему хотелось призвать рабов и велеть им убрать дом зеленью. В эту минуту он не сердился даже на Урса, готов был всё всем простить. Хилон, которому, несмотря на его услуги, чувствовал до сих пор отвращение, впервые показался ему человеком забавным.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 Но теперь страсть его была менее слепой и дикой, а потому радостной и нежной. Он чувствовал в себе безграничную энергию. Он был убеждён, что стоит увидеть Легию собственными глазами, и тогда её не отнимут больше у него все христиане всего мира и даже сам Цезарь. Хилон, которому вернулась смелость при виде радости Виницы, снова заговорил и стал давать советы. По его мнению, дело ещё не следовало считать выигранным, и нужно соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не погубить и того, что было сделано. Он умолял Венецие не похищать леги в Остриануме. Они должны отправиться туда с капюшонами на головах, с закрытыми лицами и удовольствоваться осторожным наблюдением. из-за какого-нибудь тёмного угла. Когда увидят Легию, самое лучшее издали следовать за ней, посмотреть, в какой дом войдёт она, и лишь на другой день утром явиться с большим числом рабов, окружить дом и взять её. Так как она заложница и, собственно говоря, принадлежит Цезарю, то можно сделать это без нарушения закона.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 Теперь им нужно вооружиться, а ещё лучше взять с собой двух верных и сильных рабов, чтобы они в случае нужды могли оказать помощь и защиту. Виниций вполне согласился с мнением Хилона и, вспомнив также совет Петрония, велел своим рабам разыскать и привести к нему борца Кратона. Услышав имя известного всему Риму атлета, Хилон значительно успокоился. Он не раз удивлялся силе его в цирке, и теперь решительно заявил, что идёт с виницем в Астрянум. Кошелёк, наполненный золотыми динариями, казался ему гораздо более достижимым при помощи Кратона. В хорошем настроении он сел за стол, когда заведующий атриумом Раб пригласил его к трапезе.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 Крестинина и донести об этом в Венецию. Когда из этого ничего не вышло, он стал необыкновенно жадно есть и пить, не жалея похвал повару и уверяя, что постарается купить его у венеции. Его весёлое настроение смущалось немного при мысли, что ночью придётся идти в катакомбы, но он утешал себя тем, что он будет переодет. В темноте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 Волнение и гнев великана при упоминании Веницы или Ги не оставляли сомнений, что эти люди особенно интересуют его. Великан говорил о том, что убил человека. Урс действительно убил Атакина. Наконец, наружность рабочего совершенно совпадала с тем, как описал Вениц и Легийца. Одно лишь изменённое имя могло возбуждать сомнение.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 Значит, Хилон, подумай об этом. Что может угрожать тебе? Главк не может тебе мстить. Урс, если он не убьёт Главка за столь большое преступление, как предательство всех христиан, тем более не убьёт тебя за столь малое, как предательство по отношению к одному христианину. Впрочем, как только я покажу влюблённому господину гнездо пташки,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 Проснулся он, вернее, его разбудили, когда пришёл Кратон. Тогда он пошёл в атриум и с удовольствием стал рассматривать могучую фигуру атлета, бывшего гладиатора, который, казалось, наполнил собой весь атриум. Кратон уже договорился с Виницием Ацене и теперь говорил: "Кленус Геркулесом это прекрасно, что ты пригласил меня сегодня, потому что завтра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 Я уверен, что ты сделаешь это. И прекрасно сделаешь кратон, прибавил грек. Да! Кроме этого, размажь череп. Это великолепная мысль и достойный тебя подвиг. Я готов биться об заклад, что ты сломаешь ему и челюсть. Э, но теперь, мой Геркулес, ты намажь себя всё-таки маслом и перепояшься. потому что придётся иметь дело с подленным кокусом. Человек, на попечении которого находится девушка, нужная благородному Веницию, обладает исключительной силой. Хилон говорил так, чтобы разжечь в кратоне хвастливость. Но Вениций сказал: "Да, это правда. Я не видел, но говорят, что схватив за рога быка, Он может вести его куда захочет. "Ой!" воскликнул Хилон, который не знал, что легиец так силён. Кратон презрительно улыбнулся. "Я берусь, достойно господин", сказал он. "Вот этой рукой схватить каждого, кого ты мне укажешь. А этой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 Не лучше ли захватить девушку в доме, не подвергая ни её, ни себя опасности? Так и будет, Кротон, сказал Виниций. Твои деньги, твоя и воля, но помни, господин, что завтра еду в Бенивент.